Это плюс. В отряде Олега было 20 молодых ребят, навязанных Добрыней насильно. Военного опыта у них не было вообще. Самое кровожадное их деяние – снятие пойманной рыбы с крючков и последующее ее умерщвление методом сухопутного удушения без доступа воды. Лишь парочка видела хоть какую-то кровь. Некоторое время успели отработать в лагере охотников.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 Я смотрю на гору, нужную мне для привязки точки. Чем гуще сеть наблюдений, тем лучше. С той стороны, откуда вы спускаетесь, я подсек все ориентиры. И буду делать это из других точек. Наблюдение я начал от арки телепорта, к ней теперь все привязано. Несколько дней работы, и у нас будет карта всей этой местности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 Они не только по дальномеру Теодолита с самодельной рейкой. «А зачем тебе такая точность?» – удивился Дубин. «Ты что, ядерные ракеты собрался запускать, опираясь на мою сеть?» «Нет?» «Ну, если так, то ошибка даже в несколько сотен метров вполне допустима. Или даже в километр другой. Лучше иметь карту с такой погрешностью, чем вообще не иметь никакой.